Таким образом, обмен веществ у них напоминает обмен веществ у прочих живых существ. Однако в итоге их жизнедеятельности образуется двуокись углерода и вода. Для этого процесса необходим кислород из воздуха, который смертелен для метановых бактерий. Тем не менее, они живут, по нашим представлениям, в смертельной опасной среде, насыщенные свободным кислородом, например, в болотах и торфяниках или в кишечнике бычьего цепня. Там они вырабатывают двуокись углерода и метан, которому они и обязаны своим названием. Даже в просторах Вселенной обнаружены органические молекулы, которые способны возникать при температуре 263 градуса Цельсия. Из подобных молекул могут возникать аминокислоты, эти кирпичики для строительства органической жизни. Так, например, в самом центре нашей галактики был обнаружен глицин. Учитывая тот факт, что строительные кирпичики жизни разбросаны по всей Вселенной, и из них способна возникать и развиваться жизнь даже в крайне неблагоприятных условиях Некоторых зон на нашей планете, надо признать, что вероятность того, что то же самое вполне могло произойти и на других телах нашей Солнечной системы, весьма высока. Поэтому нас должен интересовать вопрос не о том, могли ли там возникнуть формы жизни, а о том, каковы конкретно эти формы. Откуда мы пришли? Куда свой путь вершим? Петер Рюкзагер Основные тезисы общества по изучению палеоконтактов можно сформулировать следующим образом. А в доисторические времена на Земле побывали пришельцы из космоса или... Б. Современная техническая цивилизация на нашей планете далеко не первая. Или С. Сочетает в себе аспекты Б и С. Путем аналогии иногда можно прийти к весьма близким выводам. Каждое живое существо в своем индивидуальном развитии, онтогенез, проходит полный цикл развития вида. Филогенез. И если говорить совсем кратко, онтогенез воспроизводит филогенез. Так в середине прошлого века зоолог Эрнст Геккель сформулировал основной биоэнергетический закон. Каждое существо, последовательно проходя в своем развитии все этапы от зачатия до смерти, является в малом масштабе образцом эволюции той ступени, на которой находятся представители его вида. А поскольку эволюция еще далека от завершения, по моему мнению, жизнь отдельного существа, можно экстраполировать на дальнейший ход эволюции, то есть, другими словами, заглянуть в будущее. Тот, кому такой подход по нраву, может дополнить фразу Геккеля следующим образом. «Онтогенез воспроизводит и предвосхищает филогенез». В качестве примера нашей акробатики-аналогии давайте рассмотрим онтогенез человека, поскольку он спорно представляет собой вершину современной эволюции на Земле и наиболее понятен нам. Следующая взаимозависимость позволяет более наглядно представить себе противопоставляемые аналогии. Обретение человеком самостоятельности во многом сходно со вторым рождением и представляет собой нечто вроде обрезания символической пуповины, связующей его с матерью землей. А также, возможно, разрыв пуповины, религиозных воззрений,